Глава четвертая Семен, стоило мне вылезти из машины, посланной за мной дедом, как тот облапил меня, сжав так, что чуть спину не сломал. Ну, внучок, ну, порадовал. Вот что значит наша кровь. Калининская? Все, Магем. Да, Магем. Скажи, Коль. «Да пусти ты его, дай хоть посмотреть!» Генерала, наконец, оттащили, и я сумел рассмотреть, к кому тот обращался. Крепкий старик, очень похожий на Дмитрия Ивановича, но с виду гораздо старше, разглядывал меня с улыбкой на лице. «Так вот ты какой сын Павки! Ну, давай знакомиться, я дед Коля, а ты, значит, Семен!» «Совершенно верно!» Я спокойно пожал протянутую руку. «Приятно познакомиться, Николай Иванович, много про вас слышал». «Да брось ты этот официоз! Что мы, не родные что ли?» Старик хлопнул меня по плечу, да так, что я чуть не улетел и только после этого понял, что морды у обоих дедов подозрительно красные, да и запах от них соответствующий. «Братья явно прибухнули, причем весьма неслабо». «Расскажи лучше, как ты так умудрился? Это ж надо в шестнадцать лет сталинскую премию получить!» «Чего?» Я уставился на дедов, переводя взгляд с одного на другого, но не находил и следа того, что это шутка. «Какая премия?» «Ты чего?» «Еще не знаешь?» Удивление генералов тоже было абсолютно искренним. «Сегодня в правде напечатали списки номинантов, и ты там есть! За большой вклад в развитие прикладной информационно-вычислительной техники и...» «Блин, опять забыл!» «Понапридумывают херни, а нормальным людям мучайся!» «Ага». Нет, чтоб траву красить, компуктеры какие-то изобрели. Я поддел деда чисто на автомате, потому что мозг ушел на перезагрузку. Вы прикалываете, что ли? Так сегодня не первое апреля, а седьмое ноября. Как-то подзадержались с днем дурака. Думай, что говоришь! Дед отвесил болючий обидный щелбан, который, тем не менее, привел меня в чувство. «Кто с таким? Шутит! Пошли покажу газету. Странно, что тебе о ничего не сказал». «Да мы и не виделись сегодня. Некогда было». Я потер лоб, оставить выходку без внимания. «А правда, сегодняшняя?» «Самая свежая!» Николай Иванович потряс в воздухе кулаком. Видимо, это должно было означать степень того, насколько газета новая. «Я, как узнал, сразу десятка-два взял. И на самолет!» «Билетов даже на броне не было. Хорошо Сенька помог. Привет, кстати, передавал. Сказал, гордится, что в нашем роду такой талант появился. Они, правда, с Пашкой особо близки не были. Все же больше двадцати лет разницы, но кровь-то одна». «Ага». Я честно пропустил мимо ушей часть семейного единения, хоть мне было чего сказать на эту тему, уловив только главное. К «Празднику, значит, приурочили. Но это ж еще только номинанты опубликованы, не лауреаты. Все же может еще измениться». «Даже если ты саму премию не получишь, тебя уже заметили!» Дед Дмитрий даже немного протрезвел. «С тобой...» «Сам Василий Иосифович Сталин беседовал. Да не просто так. Твоего мнения спрашивал. Ты только сам подумай. Маршал авиации, сын самого, интересуется мнением какого-то сопляка». «Тут любой задумается. Ну, из тех, кто в курсе. Сам понимаешь, такое далеко не всем сообщают». «Но...» имеющие допуск, сразу выводы сделали. Поэтому дадут тебе премию или нет, по большому счету, уже не важно. Сама номинация открывает огромные перспективы. Был бы ты в ЦСКА!» «Нет, закрыли тему или поругаемся?» «Я жестко обрубил обсуждение, не собираясь снова муссировать этот вопрос». Каждый раз одно и то же. Тебе прям очень принципиально, чтобы я в армии был. А мне нужна свобода. Я уже задолбался это объяснять. Ладно, не кипятись. Дмитрий Иванович пошел на попятную, не захотев ругаться. Пошли лучше в дом, а то тебя с утра все ждут. Вера, все уши прожужжала, где ты да когда приедешь? Семка! Договорить да, дед не успел, потому что из дома вылетела кузина собственной персоной и с диким воплем, промчавшись по дорожке, запрыгнула на меня, вцепившись всеми конечностями, при этом продолжая вопить прямо мне в ухо. «Семка, ты чего так долго? Я уже три раза звонила, ты трубку не брал!» «Слазь с меня, оглашенная!» Я потряс головой, пытаясь избавиться от звона в ушах. «Я телефон специально на беззвучку поставил от таких, как ты. И вообще, ты человек или обезьяна? Слазь, кому говорят!» Ня! мне показали язык. «Вези меня домой! Вперед, мой верный рассенант! Ремня получишь, дульсинея блин!» Я вздохнул, но послушно поплелся к дому под смех обоих дедов. «Поехали! Что с тобой делать?» Загородный дом у Дмитрия Ивановича был просторный, рассчитанный на большую семью. Но сегодня здесь казалось тесно, столько родственников собралось сразу. А я про себя порадовался, что не взял с собой маму, оставив ее праздновать с замятинами. Уж слишком неоднозначной была реакция родни на мою номинацию. Нет, внешне все вели себя прилично, хвалили, поздравляли, Но у многих, особенно москвичей, в словах чувствовался привкус фальши. Мне явно завидовали, но при этом еще и презирали, хоть теперь старались получше прятать это. Однако я прямо чувствовал, как у них в голове крутилось две мысли. Почему не им так повезло и вообще как могли на главную премию страны номинировать какого-то выскочку? «Так, отстаньте от парня!» Я не знаю, сколько бы продолжался этот парад лицемерия, но тут взялся за дело генерал, мигом разогнав толпу по норкам. «И вообще, что там со столом? Мы будем садиться или нет?» «Все давно готово?» — ничуть не испугалась отцовского гнева тетя Криста, одна из многих, кто искренне за меня порадовался. «Прошу к столу. Пошли, Семен. «А то тебя ребят Садись, покушай». Но поесть мне не дали. Дед Николай приволок-таки газету, и я, наконец, смог прочитать, чего там написали. Номинантом на сталинскую премию было отведено несколько разворотов. Я пробежался по тексту, отмечая, что в список вошли не только отдельные ученые или артисты, но и целые предприятия и научно-исследовательские институты, хотя точнее было бы сказать их коллективы, задействованные в конкретном изобретении или научном открытии. Ну или в съемках фильма за кино тоже давали премию. Номинантов набралось немало, человек пятьдесят пополам за научно-технические открытия и за культуру. Некоторым было посвящено пара абзацев, а вот кое о ком было дано развернутое представление, из чего я сделал вывод, что эти номинанты точно получат премию. Впрочем, могло быть и строго наоборот. Типа «публикация в газете» — это утешительный приз. Не знаю, я вообще не разбирался в таких тонкостях, однако представлял, какая борьба сейчас идет в научных кругах и Министерстве культуры. Деньги-то на кону стояли приличные, Даже за третью степень давали пять тысяч рублей. Две кооперативные квартиры или трешка, и хорошая машина. Может, даже иномарка. Уж у лауреата точно будет возможность отовариться дефицитом. Я в этом не сомневался. Меня интересовала не только собственная персона, но и еще кое-кто. Однако я не сумел найти упоминаний о новых аккумуляторах или чем-то подобном. Была пара номинантов за физику, но я бы поставил на тех, чьи достижения скрыты. Их нашлось аж трое, и кроме краткой биографии и строчки за специальные работы, никаких данных больше не имелось. Уверен, сейчас все разведки мира накручивают хвост своим агентам, чтобы узнали все, что можно и что нельзя об этих людях, а коллеги Сикорского готовятся их ловить. Короче. все пределы себя я нашел в самом конце не последний еще пара человек оставалось какие то артисты фамилии которых я не знал но все же расположение намекало что номинировали меня по политическим мотивам ради пропаганды мол молодым везде у нас дорога вот посмотрите мы даже шестнадцатилетнего сопляка готовы выдвинуть если он чего то добился А судя по представлению, сделал я немало. Разработки в области программного обеспечения вычислительной техники, многочисленные изобретения и рационализаторские предложения, направленные на улучшение существующих технических решений и даже создание системы переработки пластикового вторсырья, которую поддержали на городском уровне. Короче, написали много и непонятно – особенно учитывая кондовый язык партийной номенклатуры. Там от формулировок скулы сводило почище, чем от лимона, но зато сразу становилось понятно, что я не проходимец какой-то, нужное дело сделал, за что меня и облагодетельствовали. Денег не дадут, но в газете отметили, можно на стену повесить и внукам показывать. И чего такого изобрел, что тебя на премию выдвинули? Вопрос этот терзал многих, но задала его двоюродная тетка Екатерина Николаевна, приехавшая с дочерью, зятем и внуком. Сама она вроде в каком-то НИИ работала, но звезд с неба не хватало, отчего и смотрела на меня с явной неприязнью, как на выскочку, внезапно опередившего ее, много лет работающую над проектами, но высоких наград так и не получившую». Не за эти же твои поделки из пластиковых бутылок, или КГБ постаралась? Зачем-то же ты им нужен, и не только им. Так вот как раз за тем и нужен. Я пожал плечами, не собираясь особо откровенничать. Здесь все просто и ничего секретного нет. Дело не в том, что я изобрел, а как это сделал. Идея трехмерной печати уже лет 10 ходит среди изобретателей, и даже рабочие образцы имелись. Но вот свести все в один комплекс готовы работать, даже на тех самых бутылках, никто не догадался. Как и сделать квадрокоптер, который, по сути, тоже имеет банальную конструкцию и делается на коленке. Микропроцессор, обсчитывающий движение, гироскоп, четыре винта, приемы передатчик сигнала. Чего сложного? Год, максимум два, и их начали бы клепать пачками. Я просто стал первым, кто объединил отдельные идеи в одну рабочую конструкцию. Как? А вот дурой моя двоюродная тетушка не была. Сукой, да. Но тут уж что поделать. Сатари, верно? Оно самое. Я кивнул, радуясь, что у меня есть идеальная отмазка. Но если говорить объективно, то в чем-то Екатерина Свет-Николаевна была права. Недаром на Востоке его называют «состоянием просветления». «То есть, по факту, ты ничего и не сделал?» Влез Никита, зять Екатерины, глядящий на меня с еще большей неприязнью, чем сама женщина. «Обманул всех! Да ты представляешь, какой скандал начнется, когда все вскроется! Позор на весь Союз!» «Ты хоть бы о родне подумал, раз у самого совести нет!» «Закрой рот», — коротко оборвала его теща. «И не открывай, если не хочешь идиотом себя выставить. Или ты считаешь идиотами тех, кто выдвигает кандидатов на номинации? Я уже не говорю о том, что их лично сам утверждает. Или, по-твоему, он тоже?» «Нет!» От ужаса Никита перешел на фальцет, а остальные члены династии, шарахнулись от него, словно от прокаженного. Даже родная жена, то бишь дочь Екатерины, глядела на мужа, как на предателя. «Я ничего такого не говорил! Я... Заткнись уже!» А это рыкнул дядя Коля, сурово придавив идиота взглядом. «Говорил я тебе, Катька, что от него толку не будет. Гнать надо было еще тогда с санными тряпками». Но вы с Машкой на два голоса заладили «Любовь, любовь!» «И чего? Да он всех нас под статью подведет!» «Давайте снизим на драмы. Я с трудом удержался, чтобы не хлопнуть себя по лбу с размаху. По-моему, вы перебарщиваете. Если бы у нас в стране расстреливали за предположение, что начальник идиот, в живых бы уже никого не осталось». А еще товарищ Сталин против идолопоклонничества. Так что, хоть Никита Батькович и хрень ляпнул, утрировать тоже не стоит. А то еще немного, и вы его линчуете». «Молодой ты просто, Семен, и не понимаешь, какие проблемы могут быть. Ляпни он что-то такое при посторонних», вздохнул Дмитрий Иванович. «Да и добрый слишком». Он же тебя лжецом в глаза назвал, а ты за него заступаешься. Я не за него. Вот чем-чем, а особым человеколюбием я не страдал, да и с памятью у меня все было нормально, так что с местью за мной бы не заржавело, но не скажешь же это вслух. Я за вас. Каким бы мудаком ни был собеседник, терять человеческий облик не стоит. Ну еще я сторонник теории, что у каждого есть право на ошибку. Нас этому и коммунистическая партия учит. Вон, на поруке же хулиганов берут. Меня самого сколько раз брали. Если бы не это, я бы давно на зоне загорал. Ну, если партия учит, то второй шанс дадим. Оба деда смерили Никиту тяжелыми взглядами, под которыми тот, казалось, даже немного ниже стал. так его в стул вжало, и повернулись ко мне. «А на самом деле, что там с сатари? Умение не то чтобы чересчур редкое, но что-то изобретателей особо не видать. А ты раз и сделал!» Тут скорее разница в подходе. Я смущенно почесал в затылке, поскольку разговор заходил на довольно зыбкую почву. Я же цифровыми технологиями увлекаюсь. Вот и считаю сатари чем-то похожим на программу для ЭВМ, только обращенным в подсознание. Сейчас как раз много общаюсь с Евдокимом Капитоновичем Стравинским на эту тему. Так вот, по моему мнению, оно, подсознание, больше всего похоже на компьютер. Оно выполняет фоновые задачи, не задевая сознание, то есть мы даже не видим, что там происходит, но свое дело оно делает. А сатари как раз и позволяет объединить сознание и подсознание, так сказать, задействовать все ресурсы организма, причем отсечь эмоциональную составляющую, что дополнительно повысит эффективность. Вот и представьте, Человеческий мозг, который гораздо мощнее любого компьютера, сосредоточен на решении одной поставленной ему задачи, отбросив все лишнее. Можно это назвать озарением? По-моему, да. Упоминать о наосфере я не стал специально, потому что даже Стравинский не мог доказать ее существование, хоть и признавал, что это возможно. Я же лично для себя все давно решил, чего уж там, Я сам прямое доказательство правдивости этой гипотезы. Мое перемещение, шары с осколками воспоминаний, выпадающие из погибших, то же сатори, что буквально дописывает образы, создаваемых в нем людей. Разве этого мало? Поставить задачу. Взгляд Екатерины Николаевны стал мутным, будто она ушла в себя. Поставить задачу. Возможно... «Надо попробовать». «Катерина!» — окликнул ее Николай Иванович. «Опять ты зависла!» «А, что?» — дернулась тетушка. «Папа, ну я же просила, сколько раз говорила!» «Вы тоже саторе владеете?» До меня дошло, что зависание женщины было непростым отключением от реальности, а она нырнула в состояние просветления, видимо, проверяя мои слова. «Прикольно! А что, только тебе можно!» Екатерина хоть и фыркнула, но прежнего негатива я у нее в голосе не услышал. «Ты действительно с товарищем Стравинским работаешь?» «Я хотела попасть в его группу, но не смогла. Он сейчас в Новосибирске». Я решил не вспоминать о том, что буквально 10 минут назад тетушка только что не плевалась в мою сторону. «Могу спросить. Может, он здесь тоже будет набирать группу? Мне не сложно. «Буду тебе очень благодарна». Тетушка хотела выглядеть равнодушной, но глазки-то жадно сверкнули. Я, в принципе, догадывался, что попасть к Архонту и консультанту ЦК не так просто. Но если даже дочери генерала армии, пусть даже в отставке, приходится искать пути... «Значит, я сильно недооценил авторитетность Евдокима Капитоновича». «Если Сатари работает именно так, это открывает большие перспективы». «Ладно, с перспективами твоими», — отмахнулся дед. «Потом пообщайтесь. А то вам, ученым, дай волю, весь день будете из пустого в порожнее переливать. У нас сегодня праздник». «Наш род стал сильнее, крепче, так что праздновать будем. Ну-ка, Крися, дай-ка мне его рюмку, пусть выпьет с нами на стойке!» «Да сейчас!» — Кристина Дмитриевна тут же убрала стопку подальше. «Ваша бормотуха Архонта с ног свалить может, а мальчик всего лишь разрядник, и ему шестнадцать только. Вон, пусть вина выпьет немного. А ты, Семен, осторожней будь с незнакомыми напитками!» Энергеты, конечно, к алкоголю более устойчивы, как и к другой отраве, но настойки энергонасыщенных трав с ног валят почище спирта, хоть и пользу приносят. Но мы с тобой об этом еще поговорим. А сейчас действительно, давайте праздновать. 7 ноября все-таки.